И взяв кончиком ножа кусок масла, бросила его на сковородку, где носией теже растаило. Ах, как вкусно пахнет, закричал Маттиа. Масло зашипело. Оно поёт, воскликнул Маттиа. Сейчас я начну ему аккомпанировать, Маттиа считал, что всё должно делаться под музыку. Он схватил скрипку и подсурдинку стал подбирать аккорды в тон шипению масла, что очень рассмешило матушку Барбарен. Но минута была слишком торжественной, чтобы предаваться несвоевременному веселью. Матушка Барбарен взяла большую ложку, погрузила её в миску, зачерпнула туда тесто и вылила его на сковородку. Я нагнулся вперёд, матушка Барбарен стряхнула сковородку и ловким движением руки подбросила блин к великому ужасу Маттия. Наива опасения были напрасны. Блин снова лёг на сковородку, но только другой стороной, показывая нам свой подрумяненный бок. Я едва успел подставить тарелку, как блин соскользнул на неё. Первый блин достался Матте. Обжигая себе пальцы, губы, язык, горло, он быстро проглотил его. "Ох, до да чего же вкусно", сказала сбитый мортом. Теперь была моя очередь, и я так же, как Матте, не думала о том, что могу обжечься. Третий блин был готов, и Матте протянул за ним руку, но теперь яростно зарычал Капи, заявляя о своих правах. находя это вполне справедливым, Маттио отдал ему, блин, к великому негодованию матушке Барбарен. Чтобы успокоить её, я объяснил, что Капи, учёный пёс, который вместе с нами зарабатывал деньги на покупку коровы. Он наш товарищ, и потому должен есть то же, что и мы. Сама же матушка Барбарен заявила, что не будет есть блины, пока мы не насытимся. Потребовалось довольно много времени, чтобы мы наконец наелись. Однако такой момент наступил, и мы оба дружно заявили, что не съедим больше ни одного блина, если матушка Барбара не съест хотя бы несколько штук. Нам очень хотелось самим печь блины, положить масло, налить тесто это было не трудно. Но что нам никак не удавалось это подбросить, перевернуть, блин, на сковородке. Я уронил свой в желуд. Маттиа угодил горячим блином прямо себе на руку. Когда миска опустила, Маттиа, отлично понявший, что матушка Барбарен не хотела говорить при нём о моих делах, изъявил желание посмотреть, как чувствует себя корова, и не слушая наших возражений, отправился во двор. Я ждал этой минуты с большим нетерпением, и как только Маттиа вышел, обратился к матушке Барберен. Теперь я надеюсь, ты скажешь мне, зачем Барберен поехал в Париж? Конечно, дитя моё. И даже с большим удовольствием. С большим удовольствием. Я был поражён. Но прежде чем продолжать, матушка Барбарен посмотрела на дверь. Затем, успокоившись, подошла ко мне и с улыбкой тихо сказала: "Рэми, твоя семья разыскивает тебя". "Моя семья?" "Да-да". Вая семья. Кто меня ищет? Матушка Барбарен. Говори же, говори скорее, прошу тебя. Нет, нет, это невозможно. Меня ищет Барбарен. Да, конечно, он ищет тебя, чтобы вернуть семье. А не для того, ли, чтобы снова забрать меня и снова продать. Но это ему не удастся. Реми. Рэми, как можешь ты думать, что я согласилась бы участвовать в таком деле? Он тебя обманывает. Выслушай меня спокойно. Не выдумывай новых ужасов. Я помню, как расскажу тебе всё, что сама слышала, и чему ты, надеюсь, поверишь.